Глава 46. Девочка. Рома. Женя, отправь моего зама вместо меня. Роман Артурович, но ведь это очень важная встреча. Моя помощница нервно моргает. Женя, нахрена мне замы, если я не могу отправить их вместо себя? Вы же сами сказали, что на встрече с Юнион Строй будете присутствовать лично. Они ждут вас. Закипаю. Если честно, есть ощущение, что я уже попросту не вывожу. Ни в эмоциональном, ни в моральном, ни в физическом плане. Шумно набираю в легкий воздух, повторяя про себя, что моя помощница тут ни при чем. И на ней срываться – последнее дело. Я слишком ее ценю. Она действительно очень хороший сотрудник. Жень, стараюсь говорить мягче. У меня же может случиться форс-мажор, да? Теоретически… Она реально раздумывает над моим вопросом. Готовь документы для командировки Коваленко. Пусть возьмет себе всех, кого нужно. Пригласи его ко мне. Я переговорю с ним и заполню все информационные пробелы, которых, я уверен, практически нет. А ты пока предупреди, Юнионстрой, о том, что у нас случилась рокировка. Коваленко вел переговоры вместе со мной. Я уверен, все пройдет хорошо. «Как скажете, Роман Артурович?» Кивает она и уходит. До одиннадцати утра плотником сидим с Коваленко. Проходимся по всем важным моментам. Я даю рекомендации. В одиннадцать сбегаю из офиса. Я очень хочу успеть на скрининг Аделии. Хоть она и говорила, что ничего не случится, если я не буду присутствовать, но я видел, как ей не хотелось оставаться в одиночестве в этот момент. Как назло, мы собираем все пробки по городу. В двенадцать заезжаем на территорию клиники, и я выскакиваю из тачки на ходу. Лечу, не разбирая дороги, перескакивая через ступеньки. Когда влетаю в коридор, вижу, как за Аделией закрывается дверь в кабинет. Догоняю ее, в последний момент перехватывая ручку. Деля дергается и смотрит на меня испуганно. А после, когда понимает, что это я, ее лицо озаряется улыбкой. Она облегченно выдыхает и бросается мне на шею, обнимает. На секунду я теряюсь, не ожидая такой реакции. «Видимо, я не до конца оценил, насколько сильно моя жена переживала». «Ты успел?» — шепчет она горячо, глажу ее по спине, успокаивая. «Я бы не смог пропустить такое». Врач предлагает Аделе прилечь, и та устраивается на кушетке, оголяет живот. Я с жадностью смотрю на него. Мне не терпится положить ладонь ей на кожу, почувствовать что-то. Я читал, что для движения ребенка пока рано, но все равно». Это нечто инстинктивное, первобытное. Наверняка пещерные люди тряслись над своими беременными женщинами в ожидании потомства. Врач рассказывает о ребенке, оперируя неизвестными мне терминами. Аделия кивает, явно понимая, о чем именно речь. Я же просто слушаю. С нашим ребенком все хорошо. И вот распечатанная картинка ложится мне в руки, и я смотрю на изображение. Маленький носик, лобик, ручка. Все такое крохотное. Боже, этот малыш больше не абстрактное нечто, а самый настоящий маленький человек, который прямо сейчас развивается, растет, набирает сил в животе у моей женщины. Нос начинает болеть, горло подкатывает ком. Блять, Волков, а ну соберись немедленно. Слабак. Ну давай, разревись тут еще, как девчонка. А сука, так хочется. Взвыть, полезть на стену от того, куда я привел нас с Аделией. Ведь могло же. Могло же оно быть по-другому. Не похер я все тогда. Теперь самое интересное. Как думаете, кто у вас? Спрашивает доктор. Мне кажется, мальчик. Произносит Аделия радостно. А как считает папочка? Лукаво спрашивает доктор. Девчонка там. Отвечаю не своим, хриплым голосом. Что ж, вы правы. Это девочка. Выхожу из кабинета на автопилоте. Дель, я отлучусь на секунду. Ухожу в туалет и позорно пускаю там слезу, пока никто не видит. Девчонка. У нас будет девчонка, такая же красивая, как мама, и такая же сумасшедшая, как отец. Батя. Я скоро стану батей. Охренеть. Умываю лицо под ледяной струей, пытаясь скрыть следы своих эмоций. А когда выхожу, на меня внимательно смотрит Аделия. Рассматривает мое лицо с таким выражением, будто у меня на лбу написано, что только сейчас я рыдал, как ребенок. Готово. Спрашиваю ее слишком сухо и пытаюсь пройти, но она останавливает меня легким касанием локтя. Я тоже счастлива, что эта девочка. Улыбается мне радостно, со слезами на глазах. И вот тут меня срывает. Я делаю быстрый шаг и притягиваю Делю к себе. Обнимаю. Крепко. Возможно, даже крепче, чем следует. А она обхватывает меня за талию и утыкается лицом мне в грудь. Я еще никогда не был так счастлив, Дель. Шепчу ей тихо. Представляешь, у нас будет ребенок. Маленькая крошка, которая вырастет в настоящую принцессу. Она будет окружена любовью, — хрипло отвечает Аделия. Как тебе имя Настя? Волкова Анастасия Романовна. Пробую на вкус это имя. Мне очень нравится. Аделия отстраняется и спрашивает у меня с улыбкой. Почему это сразу Волкова? Ну а какая может быть фамилия у девочки, если ее родители Волковы? Удивляюсь искренне. «Да ты обнаглел!» Жена шутливо бьет меня по плечу. «Я дегай!» Это ненадолго. Произношу довольно. Деля поджимает губы и качает головой. «Ром, спасибо, что приехал. Мне это было очень нужно». «Я бы в лепешку расшибся, но все равно приехал бы. Даже на партнеров бы забил, но приехал. Скорее всего, батя четвертовал бы меня, но он бы меня понял. Как мужчина мужчину понял бы».